Канон в честь Михаила Ивановича Глинки. Слушая сию новинку, зависть, злобой омрачась, пусть крижещет, но уж Глинку затоптать не может в грязь.